Глава десятая. Закон бутерброда. От такой неожиданности я даже уклониться не успел. В башке зазвенело, на языке появился привкус крови. Продолжать или объясняться Мишка не стал. Зло сплюнул, развернулся на каблуках и пошел дальше, к столовой. «Фига себе новости!» Я рванул следом. «Мишка, стой!» Я снова ухватил его за плечо. «Ты хоть объясни, в чем дело!» «Ах, тебе мало, да?» Он развернулся сразу с кулаком. Но в этот раз я был готов к такому повороту событий, так что уклонился. «Лучше не подходи ко мне, понял?» «Вот уж нет, дорогуша», — сказал я. «Не такой уж я понятливый, так что потрудись объясниться». «Да пошел ты!» Мишка бросился на меня. Драться мне, понятное дело, совершенно не хотелось. Даже бить в ответ. Явно же какое-то недоразумение. Но нигде я перед Мишкой не накосячил. Я это знал совершенно точно. Когда мы виделись в последний раз, в его глазах полыхало творческое пламя и желание уединиться в темной комнате с очередной отснятой пленкой. Но сейчас он был в явном бешенстве и даже успел нанести мне пару весьма чувствительных ударов до того, как нас растащили. «Вы что это тут устроили такое?» Между нами вклинился дядька в клетчатой рубашке и брезентовых штанах на подтяжках. Часто его видел во время обеда, но в каком отделе или цехе он работает, фиг его знает. На заводе так много сотрудников, что всех не запомнишь. — У него спросите! — зло буркнул Мишка, сверкнул на меня глазами и снова сплюнул. Меня держали за руки два человека, но я даже не пытался вырваться или предпринять какие-то резкие движения. Зато Мишка старательно вырывался. «Пустите меня! Видеть его не хочу!» «Ну нет, так дела не делаются!» Клетчатый упер руки в боки. «Или мы здесь разберемся, или на товарищеский суд пойдем!» «Вот этого подонка пусть и судят!» Мишка сжал зубы. «От меня отстаньте!» Все заговорили разом. Свидетелей было много, в том числе и тех, кто видел, что инициатором драки был вовсе не я. Ну и новые заинтересованные лица подходили тоже. В центр протиснулись Даша и Эдик. Даша вопросительно посмотрела на меня. Я пожал плечами. Руки, державшие меня, сжались крепче в ответ на движение. Разъяснять подробности Мишка отказывался, только на все лады покрывал меня ругательствами. У меня же прошло первое удивление, так что я, наконец-то, заработал мозгами. Мишка всегда был человеком горячим и импульсивным, но не сумасшедшим. Перейти ему дорогу где-то в личной жизни я за последние несколько дней никак бы не смог. Значит, обозлился он на меня, потому что кто-то ему что-то сказал. Вариантов было не так уж и много. Это или Игорь, что вряд ли, или Аня. «Тебе Аня что-то про меня наговорила, да?» — негромко спросил я, поймав Мишкин взгляд. «Наговорила?» Мишка рванулся вперед так, что те парни, которые его держали, опешили, и ему почти удалось вырваться. Наговорила, да как ты смеешь вообще ее имя произносить!» Он плюнул в мою сторону, но не попал. «Значит, так, товарищи!» — и посмотрел сначала на меня, потом на Мишку. «На мировую вы, значит, идти не хотите». «Но почему же я хочу?» — возразил я. «Только пусть он расскажет, что случилось». «Да он опять что-нибудь наврет!» выкрикнул Мишка. «Пустите меня, сам уйду!» «И пальцем этого не трону!» «Хотите судить? Судите! Но разговаривать я с ним не собираюсь!» Все снова заговорили разом. Клетчатый размахивал руками. Даша что-то прошептала мне на ухо, но что именно, я не расслышал. Закончилось все ничем. Когда нас отпустили, Мишка развернулся и пошел прочь от столовой, буркнув что-то, что рядом со мной у него нет аппетита. А мы с Дашей и Эдиком пошли таки обедать. Я взял порцию рассольника, гуляш с картофельным пюре, ватрушку и компот. Из салатов к нашему приходу осталось только яйцо под майонезом и сметана в стаканах. «Синяк останется», — сочувственно сказала Даша, коснувшись пальцами моей скулы в том месте, куда прилетел кулак Мишки. «Ерунда», — отмахнулся я. «Вы чё сцепились-то?» — спросил Эдик, поставив свой поднос на стол. «Дружили же вроде». «Честно, я понятия не имею». Совершенно искренне ответил я. Я его догнал, хотел про фотографии спросить. А он в драку полез. Без объявления войны и предъявления ультиматумов. «Не повезло, что Борисыч в это дело влез», — вздохнул Эдик. «У него бзик на справедливости, так что теперь на товарищеский суд потащит». «Да и пусть», — я пожал плечами. «Я правда тут ни при чем». «Ну, какие-то же причины у него были!» Задумчиво проговорила Даша. «Слушай, а давай я с ним поговорю после обеда?» «Опоздаешь в редакцию!» — хмыкнул Эдик. «В журнале учета же надо отмечаться!» «Да и черт с ним!» — зло фыркнула Даша. «Не могу уже так больше. На работе как в тюрьме. Спорим, он наскоро заставит производственную гимнастику под радио делать?» «Да ну, ерунда!» — нахмурился Эдик. «Не настолько же! Кто-то вообще подстригся!» — ехидно отметила Даша. «Да я, может, и так собирался!» — пробурчал Эдик и уткнулся носом в свою тарелку. «Э, дружок!» — я присмотрелся к его лицу внимательнее. «Что-то с тобой неладно, Эдичка. Из-за его резкой смены облика я в последнее время избегал на него смотреть. И, возможно, зря. Он как будто потух, сломался». Не просто волосы сострык и рубашки попугайские на серый костюм сменил. А он же ничего сверхъестественного не требует, — продолжил Эдик свою мысль, — просто чтобы мы соблюдали правила. Это Антонина нас распустила. — Да что ты говоришь? Даша зло прищурилась. Я быстро сунул руку под стол и сжал ее колено. Она перевела взгляд на меня. Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза. Потом Даша выдохнула и продолжать разговор не стала. «Умная девочка. Уверен, я пока не был, но появилось у меня подозрение, что эсэс нашего Эдика заарканил. И купил. Видел уже такое выражение лица. Случалось». Даша быстро прикончила свою порцию второго, выпила полстакана компота и вскочила. «Ладно, я побежала искать Михаила», — сказала она и скользнула рукой по моему плечу. «Если опоздаю, ну, значит, опоздаю, что уж». Ее каблуки торопливо постучали к выходу из столовой. Все мужчины в зале проводили ее взглядами, включая меня. Все, кроме Эдика, который так и сидел, уткнувшись носом в свою тарелку. «Эдик, у тебя вообще все в порядке?» Понизив голос, спросил я. «Ты какой-то не такой». «В порядке», — к сказал он с выражением лица, «Отвали, не хочу сейчас разговаривать». «А как на личном фронте?» С невинно заботливым видом продолжил расспрос и я, сделав вид, что не внял его невербальному месседжу. «Нормально», — буркнул он. «Новая барышня на горизонте или со старой все наладилось?» Я выцедил из тарелки остатки супа и поставил сверху второе. «Слушай, ну чего ты пристал?» Эдик наконец-то поднял взгляд. «Да». Реально, что-то не так у парня. Глаза такие больные, как у побитой собаки. Мало того, что со стрижкой он стал как-то резко выглядеть не то чтобы старше, а... Лицо стало смотреться слишком худым. Круги под глазами проступили. Вроде бы только что был молодым и полным сил мужиком. И как-то резко превратился в старика. Эдик швырнул вилку на поднос. Та обиженно зазвенела. Доедать он не стал. Собрал посуду в стопку и встал. «Мне надо интервью доработать, пошел я», — сказал он. «А доесть?» — спросил я. «Аппетит что-то пропал». Эдик донес свой поднос до стола для грязной посуды и вышел. Двигался он как будто боком, как краб, или как человек, который стесняется своего внешнего вида. «А может, вовсе и не внешнего вида», — задумчиво ответил внутренний голос. Так часто выглядят люди, которые совершили что-то нехорошее, получили от этого какую-то выгоду, и теперь их изнутри распирает опухшая совесть. Правда, на выходе эти переживания частенько превращаются в злость на тех, кого он предал. Типа, сами дураки виноваты, а я хороший, поступить иначе я не мог, потому что я за справедливость. Хороший я, видите? Тут свободно. — раздался рядом со столом женский голос. — Ничего, если я присяду, Иван? — Конечно, Нонна, — встрепенулся я, тряхнул головой и перестал смотреть на дверь столовой, за которой уже давно скрылась сутулившаяся спина Эдика. — Очень рад вас видеть. — Я поговорила с девочками, — склонившись ко мне, сказала она. — Все очень переживают. Им очень нравилась ваша рубрика. — Нравилась? — я удивленно приподнял бровь. «То есть вы ее уже похоронили?» «Иван, вы очень умный юноша», — кокетливо и в то же время по-матерински проговорила Нонна. «Но, понимаете, это все слишком смело, так не принято». «Это вы мне говорите?» — криво усмехнулся я. «Я это другое дело, Иван», — Нонна покачала головой. «Кроме того, я своими делами занимаюсь тайно». «Личные дела, они ведь на то и личные, чтобы не трясти именно всю Ивановскую». «Не понимаю, что вы хотите мне сказать?» Я склонил голову и посмотрел на нее. «Это вы так издалека подводите, что никто не будет писать возмущенные письма с просьбами вернуть важную и нужную рубрику в газету?» «Да нет же!» Нона всплеснула руками. «Я просто хотела вас, ну, предупредить как-то, предостеречь, чтобы вы не слишком рассчитывали». «Потому что кто-то, может, и напишет». «Но начальство злить никому не хочется, да?» — хмыкнул я. Но она вздохнула и сочувственно посмотрела на меня. «Понятно, что уж». Я снова криво ухмыльнулся. «Черт, все-таки не вовремя произошла эта замена в поле. Не успели девочки из бухгалтерии и отдела кадров качественно подсесть на регулярный интерактивный сериал. Пока только попробовали, даже во вкус войти не успели». И некоторые даже остались в стадии возмущения бесстыдством тех, кто рассказывает через газету о своих проблемах. Личное на то и личное, чтобы... Иван, вы только не расстраивайтесь. рука ноны с блестящими красными ноготками накрыла мою. Я вообще-то по совсем другому делу собиралась вас искать. Да, я изобразил на лице живейшую заинтересованность. Ко мне вчера пришла одна девочка. Заговорчищеским тоном сказала она, Снова склоняясь ко мне так близко, Что я уловил тонкий запах ее духов. «Очень положительная умница, красавица, Только очень стеснительная». «Нона, я ведь уже говорил, Что мою личную жизнь не нужно устраивать». С укором сказал я. «Я с этим и сам неплохо справляюсь». «Нет-нет, Иван, все не так. Я помню, я ведь даже об этом не думала». Нона сделала круглые глаза. «Понимаете, она хорошая девочка, и я уже даже подобрала ей подходящую партию. Но она такая стеснительная, что, боюсь, она может все испортить». «Я заинтригован», — сказал я. «Иван, вы бы не могли...» Нона сцепила пальцы на руках и нервно поерзала. «Ох, я даже не знаю, как мое предложение будет выглядеть». «Так что нужно-то?» Нетерпеливо спросил я. «Только не отказывайтесь сразу, ладно?» Но она опять положила свою руку на мою и заглянула мне в глаза. «Котов в мешке не покупаю», — хмыкнул я. «Сейчас я пообещаю, а потом выяснится, что я должен девушку убить и съесть. Так что сначала выкладывайте, что у вас там». «Да типун вам на язык, Иван», — возмутилась она. «Я не предлагаю таких ужасных вещей» а мне всего лишь нужно, чтобы вы сходили с ней на свидание. Звучит как-то глупо, не находите? — усмехнулся я. Да нет, вы меня не так поняли. Но она вздохнула и подняла взгляд к потолку. Дружеское свидание. Вы просто посидите в кафе, погуляете и, может быть, сходите в кино. Тренировочное свидание, — спросил я, чтобы девушка поняла, что это не страшно, и потом не завалило настоящее. «Вот видите, какой вы умный!» — радостно воскликнула Нонна. «Тогда в эту субботу...» «Я еще не сказал, что согласился...» — хмыкнул я. «И вовремя вспомнил, что у меня на субботу запланирован торжественный визит к родителям веника. Кроме того, в субботу я занят. Тогда в воскресенье...» — быстро предложила Нонна. «Скажем, часиков четыре, чтобы еще не совсем темно было». «Вы же ведь не отстанете, да?» Устало вздохнул я и посмотрел на женщину. Не очень-то хотелось тратить выходной на выгуливание какой-то скучной девицы по городу, особенно после того, как Нона прочитала лекцию о том, почему люди меня не поддержат, и простой путь волны народного гнева, мою взлелеенную рубрику про личную жизнь работников одного отдельно взятого завода на странице газеты не вернет. «Нет, Иван, не отстану». Нона снова подалась вперед – и положила руку мне на плечо. «Кроме вас с этим делом никто не справится, а помочь бедной девочке нужно, иначе она так и останется старой девой со всеми своими талантами». «И почему меня это должно волновать?» ехидно спросил внутренний голос. «Ладно», — ответил я, — «что там за девушка?» «Сейчас все расскажу». Глаза Ноны радостно заблестели, «Значит, в воскресенье, в четыре часа дня, вам нужно прийти в кафе «Лакомка». Это рядом с площадью Советов. Знаете это место?» «Знаю», — кивнул я. «Девушку зовут Олеся», — продолжила Нона. «Она очень симпатичная. Обычно носит косу. Но, может быть, прическу изменит. Во всяком случае, я ей уже много раз говорила, что с распущенными волосами ей лучше». «Симпатичная девушка с косой или распущенными волосами» повторил я. «Описание — огонь. Не ошибешься. Узнаю ее из тысячи просто». «Иван, ну что вы такой торопливый?» Нона с укором посмотрела на меня. «Чтобы вы ее точно узнали, она будет держать в руках цветок. Да, белый цветок». «Розу?» — усмехнулся я. «Кажется, про цветок она только что придумала». «Как получится?» Нона развела руками. «Если в цветочном не будет розы, придется довольствоваться гвоздикой. Ну и если вдруг никого с белыми цветами не будет, значит, любой цветок». «Ну что ж, пароль не хуже других прочих», — кивнул я. «Только я вас очень прошу». Теперь она схватила мою ладонь обеими руками и сжала довольно сильно. «Будьте с ней терпеливым, добрым и милым. Постарайтесь рассмешить и разговорить». Помните, что она очень стеснительная. — Так, давайте я подытожу, — усмехнулся я. — Я должен весь вечер развлекать какую-то девушку по имени Олеся, кормить ее пирожными и водить в кино. Только для того, чтобы она потом смогла устроить свою личную жизнь. Так? — Иван, вы же согласны, да? Но она сжала мою руку крепче. — Хм, дайте подумать. Я поднял глаза к потолку. — Иван, но это же всего лишь один приятный вечер! — нона нахмурилась. — В обществе милой девушки. Я не понимаю, почему вы ломаетесь? — Да как-то непривычно, знаете ли, быть тренажером свиданий! — хохотнул я. — Иван, я всего лишь прошу вас о дружеской услуге, только и всего! — обиделась нона Если у вас мало денег, я даже готова! — она отпустила мою руку и полезла в сумочку. — А вот это уже совсем лишнее! — сказал я, ухватив ее за руку. «Хорошо, я согласен. Воскресенье в четыре». «Да, в воскресенье в четыре», — радостно повторила она. Я опоздал с обеда на десять минут, что Эдик дисциплинированно зафиксировал в журнале учета. Ну и еще я удостоился грозного взгляда эсэса. Но Даши все еще не было, так что говорить он ничего не стал. «Пришла она только через час». Выслушала со скучающим видом нотацию редактора о необходимости ответственно относиться к рабочему времени. Потом села на свое место. Посмотрела на меня и прошептала одними губами. «Я поговорила с ним». поговорите до конца рабочего дня нам, Ясенпень, не удалось». «Куда это вы собрались?» строго сказал СС, когда и я, и Даша вскочили, как только стрелки часов показали в 18.00. «Раз вы потратили свое рабочее время на личные дела, значит, вам придется задержаться». «И что мы будем делать?» — поинтересовалась Даша. «Мыть пол, как в школе. Свои материалы по вашим заданиям я уже сдала». «Об этом мы еще поговорим, но завтра», — сказал СС и встал. «Сегодня вы наведете порядок в подшивках, а не свалены как попало, чтобы завтра, когда я пришел...» Все было разобрано по годам и расставлено по порядку. Вам понятна задача?» «Конечно, Сергей Семенович», — отчеканил я. «Все сделаем в лучшем виде». Я бы что угодно ответил, лишь бы он поскорее ушел. СС надел пальто, взял свой портфель и вышел. В приоткрытую дверь я увидел, что его дожидается Эдик. Наконец-то дверь закрылась, и мы остались одни. «Ну что там с Мишкой?» — нетерпеливо спросил я.